Глава 34. Керния Керни. Отправляю пару своих оборотней птиц, чтобы они сопроводили карету и убедились, что женщины выехали за пределы кольца наступления. Я хоть и сказал, что нам нужно сделать так, чтобы нас не окружили, прекрасно понимал, что это неизбежно. Какая бы армия ни была сосредоточена у меня тут, пусть даже драконы, у недооборотней явно сил побольше будет. И учитывая, что они направляются конкретно в Канвард, им нужно что-то именно здесь. Из всех вариантов, которые мне приходят на ум, самым логичным кажется то, что им нужно попасть к святилищу Луналикой, к месту, где все началось. И кажется, я понимаю, зачем. Мы исследовали последний камень, который я принес с собой из разоренной деревни. Он неоднозначно реагировал на близость к источнику силы. С одной стороны, его емкость становилась больше, с другой – он будто лишался силы. Заставил поднять все легенды относительно луналикой и проклятого бога. Все, что мы смогли найти – воды ручья в тот день были смешаны с кровью Эрниола ныне Пресветлого Бога, потому считаются священными и очищают от любого проклятия. Когда-то мои предки на месте ручья создали фонтан, действующий до сих пор. Может ли именно это быть причиной нападения недооборотней? Стремление разрушить фонтан? Ваше Величество, один из орлов, которых я послал проследить за каретой, возвращает в себе человеческий вид и склоняется в почтительном поклоне. Карета с говорящими проехала место, где ожидается наступление тумана. Они успешно пересекли часть степи, прилежащую к Канварду, и въехали в степи, граничащие с лесами территории Орланд. Регвольд, стоящий позади меня, передает оборотню плащ, а я очередно раздумываю о том, что надо бы попросить артефакторов ускориться с разработкой того, что поможет сохранять одежду. С твоего позволения, Керни, я дал знать своим приграничным патрульным, чтобы они сопроводили Айлен и Эйру, говорит черный дракон. Но сам знаешь, там места такие, что любят наводить морок. Он снова что-то не договаривает но вряд ли бы Регвальд стал рисковать женой, даже ради спасения моей страны. Перевожу на него взгляд. В глубине его золотых глаз явно клубится волнение и сомнение. Не часто его таким увидишь. Значит, не все так просто и так гладко. Хорошо. Сейчас присоединяйся к группе разведки на западном направлении. Отдаю приказ и отпускаю бойца. Замок наводняют эвакуированные из города жители – Мой распорядитель суетится, размещая всех так, чтобы это не мешало обороне. Я расставляю войска. Регвальд точечно укрепляет позиции с помощью тех нескольких драконов, которые прибыли с ним в качестве охраны. Хотя нет, он никогда не летает с охраной. Значит, он их намеренно взял, зная, что нам предстоит. «Там кто-то летит!» — слышится голос наблюдательного пункта. «Золотой! Золотой дракон!» «И еще с ним несколько!» В голосе воодушевление и надежда. Все же одно дело надеяться на свои силы, другое — иметь крепкую поддержку от драконов. Николас. Драконы делают небольшой круг над крепостной стеной, потом приземляются, перекидываясь в людей. Недолго мы наслаждались тишиной. Ник подает руку сначала мне, затем Регвальду. «На территории Сайланд и Квиланд не осталось поселений этих существ». «Я проверил. Будто они все одномоментно снялись и...» «И теперь надвигаются на этот город. Заканчиваю я за него». «Да, я так и понял. Но у меня остались вопросы». «Ник выглядит намного лучше, чем я его видел последний раз. Видимо, восстановленный семейный артефакт и любимая женщина рядом работают как хороший источник». Мысли снова возвращаются к Эйре, а тревожно поскуливает. Ловлю ощущение, что я что-то не учел, чего-то не понял, упустил что-то очень важное. Только что. «Сестру твоей истины я не смог найти», — продолжает Ник. «Но массовых захоронений или чего-то подобного мои люди тоже не обнаружили. Есть подозрение, что они вывезли всех женщин и детей куда-то. Или даже переместили порталом, но точно не через мои портальные камни». «Порталом?» Значит, у них есть где-то место сбора. И учитывая, что это не тут... Пока мы летели, уничтожили несколько лагерей, но такое ощущение, что они словно по цепочке, связаны друг с другом. Ник хмурится, будто прокручивая в голове, как это все было. Как только лагерь разрушается, туман исчезает в этом месте, но восстанавливается с невероятной скоростью, И к месту этого лагеря моментально стягиваются эти странные оборотни. В голове мелькает неприятная догадка. Это не оборотни. И даже не дикий Ник. Я морщусь. Покажи мне, где были основные лагеря. Я подзываю одного из генералов, он приносит карту. Николас указывает на деревушки, на которые были совершены нападения, и в которых я находил кристаллы. Значит, об этих кристаллах мы знаем не все. Неужели они, передавая часть своей энергии Земле, каким-то образом заякоривают туман? И как от этого влияния избавиться? Кажется, что ответ на поверхности. Но это то новое, с чем приходится сталкиваться впервые, что требует времени, которого у нас совершенно нет. Еще раз окидываю взглядом все оборонительные точки, убеждаюсь, что магия оборотни... И даже драконы приготовились к защите города от тумана, который уже начинает виднеться вдалеке, у самой линии горизонта. Мы с Ником и Рагвальдом спускаемся к главным воротам, и тут нас настигает мой главный алхимик, тянущий за ухо своего помощника. «Ваше Величество!» Он кланяется мне в ноги. «Не велите казнить!» В той ситуации, в которой находится весь замок, это кажется настолько абсурдным, что я больше злюсь не на возможную ошибку помощника-алхимика, а на то, что он решил отнять мое время именно сейчас. Объяснись. Чувствую, что раздражение прорывается рыком в голосе, отчего старичок начинает дрожать, как осиновый лист. «Этот Аболтус пролил воду, которую вы вчера принесли на кристалл!» Мне даже приходится напрячься, чтобы вспомнить, когда и что за воду я мог ему принести. «Точно. Вода из фонтана. Кристалл поменял цвет и больше не влияет на Землю никак. Мы не можем больше исследовать его». Замираю. И даже задерживаю дыхание. И вовсе не от того, что мне придется искать замену главному алхимику из-за его недальновидности, а от того, что решение действительно оказывается на поверхности. «А Земля?» «Земля?» удивленно поднимает брови алхимик ну да земля в которой должен был находиться кристалл я м хочется хорошенько зарычать на него но помощник спасает положение Земля тоже очистилась ваше величество наклонив голову на бок потому что алхимик продолжает держать его за ухо говорит паренек и больше не покрывается плесенью!» поедешь в столичную академию киваю я ему. Ник, нужны драконы, которые владеют водной магией. Судя по всему, вот оно решение. Я дам доступ к источнику. Около получаса мы разбираемся с тем, кто из драконов куда летит и в какой момент времени атакует водой из источника. Потом они взмывают в небо и скрываются от меня за стеной. Керни, Регвальд кладет мне на плечо руку. Ты же понимаешь, что это временная мера, переводящая войну в затяжную. «Он прав, но сейчас мне хотя бы нужно время. Главное, что Эйра окажется в столице, туда туман не движется. Тебе не кажется странным, что эти существа, зная, что здесь источник, что здесь ты и драконы, все равно наступают именно на Канвард, изначально замыкая кольцо?» Регвальд смотрит в небо, где солнце уже перешло через свой зенит. «Им нужен сам источник, разрушить его». Предполагаю, я самое очевидное, и понимаю, что это не так, но они не смогут до него добраться. Он им не нужен. Это место силы Пресветлого и луноликой. Да, а есть еще храм проклятого Бога. Выдыхаю я, место нахождения которого не указывается в летописях, после того, как Бога заточили во тьме. Мои предки даже выслеживали тех, кто поклонялся проклятому Богу, чтобы найти его храм. Но все было бессмысленно. А что, если он правда существует? Что, если все, что тут происходит, отвлекающий маневр, пока... Они знают, кто Эйра, и потащат ее туда, рычу я. «Нет», — качает головой Регвальд. «Им нужно было, чтобы тебя рядом с ней не было. Они сделают так, что она сама придет в храм». «Мы летим следом», — оскаливаюсь я, едва сдерживая песца.